Эдельвейс. Растет он в горах среди снега, где холод ущелья и жесток. Народ прометеевым цветом зовет недоступный цветок. За то, что цветочное пламя прекрасно, как добрая весть. За то, что навеки корнями прикован к горам Эдельвейс. Эдельвейсом покоряют сердца самых недоступных красавиц. В качестве доказательства преданной любви юноши приносят девушкам гордые эдельвейсы, которые растут на труднодоступных склонах альпийских гор. Легенда рассказывает, как одна жестокосердная красавица объявила, что выйдет замуж только за того, кто подарит ей букет эдельвейсов. Один за другим уходили юноши в горы за цветами и возвращались ни с чем. Но красавица настаивала на своём. Спустя несколько лет она получила таки букет эдельвейсов от юнши, но взять её замуж он отказался, потому что увидел перед собой состарившуюся женщину. В некоторых местах эдельвейс называют прометеевым цветком, видимо, за то, что растёт он на склонах которым когда-то, как утверждает легенда, был прикован Прометей. Растёт это в Эльвейс на высоте 1700-2300 м над уровнем моря. В более доступных местах редкое растение почти уничтожено. Потому во австрийских Альпах стоят сторожевые посты с радиопередатчиками, и стоит только туристу сорвать растение, как о поступке станет известно. и браконьер понесёт наказание. Чешский ботаник Вазак, побывавший в горах Монголии, утверждает, что там местные пастухи из-за дельвейса разводят костры, ибо другого топлива в горах нет. Цветок называется там оул-упс, что в переводе означает труд трава. И в самом деле листочки дельвейса, закутанные в белый войлок, ярким пламенем не горят, а тлеют, подобно труту.